Но это не так. Сегодня астрономические наблюдения показали, что за время длительного вращения вокруг своей оси стандарт Айленд переместился в южном направлении. От 12-й параллели он продрейфовал к 17-й. Действительно, между новогебридскими и фиджийскими архипелагами существует течение, возникающее благодаря близости обоих архипелагов друг к другу и распространяющиеся к юго-востоку.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 мы со скоростью 8 или 10 миль в час дрейфуем в сторону самых пустынных и отдаленных областей Тихого океана». Так в нескольких фразах Этель Симкоу определил обстоятельства, которые он бессилен изменить. Плавучий остров подобен теперь гигантскому обломку кораблекрушения, отданному на произвол течений. Если течение направляется на север, его отнесет к северу.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 поэтому по предложению самих губернаторов Совет именитых принимает единственно разумные решения, которые подсказывают обстоятельства. Он передает бразды правления комодору Симкоу, и этому одному руководителю отныне доверяется спасение Стандарт-Айленда от гибели. Этель Симкоу без колебаний принимает на себя эту обязанность. Он рассчитывает на самоотверженность своих друзей, своих офицеров, Всего своего персонала. Но что может он предпринять на огромном плавучем сооружении, площадью в 27 квадратных километров, которое потеряло управление, лишившись двигательной силы? И, в общем, не есть ли все это окончательный приговор Стандарт-Айленду, который считался до последнего времени шедевром кораблестроительного искусства, а теперь стал игрушкой ветра и волн?